Близ крик, свирепо сдвинув брови, подошел к окну своего кабинета и какое-то время постоял там, таращаясь на панораму старого города, обрамленного заснеженными вершинами северных гор. — Ладно, черт подери, — буркнул он наконец, — пусть катятся, но пусть в протоколе будет записано, что я был против, и когда шутник... Увязнет там по самые уши, когда половину его роты кокнут местные бандиты, когда он устроит какую-нибудь дипломатическую катастрофу, виноват будет только он сам, а не я. Я хочу, чтобы в протоколе было записано, что я с самого начала был против. Ясно? Яснее ясного. Не спуская пристального взгляда с Влицк리가. — проговорил генерал Смутьян и, немного помолчав, добавил. — Но вы, конечно, понимаете, что если мы занесем эти ваши слова в протокол, вы тем самым лишите себя лавров славы в случае успеха значенной операции. — А шутников ни за что на свете так долго не продержаться! — осклавился Блицкрик. Пока этот ушлый хорек выкручивался только чудом. Но рано или поздно некомпетентность скажется. А рота Омега — худшее подразделение космического легиона. Да, им удалось набрать пару-тройку очков. Но день расплаты не минуем. Стоит им столкнуться с теми, кто задаст им перца в настоящем бою. и от них останутся жалкие клочки. — А я заявляю, что все, о чем вы говорите, — дерьмо, собачий генерал! — зловещим смехнулась полковник Секира. — Вы все время ошибались насчет капитана Шутника, и на Зиновии он снова докажет, что вы не правы. — С вас тысяча долларов! — С вас тысяча долларов! если он там раскроет свою наглую физиономию. Объявил блицкриг. Договорились, радостно воскликнула Секира. Генерал Сумутян, будьте свидетелем нашего пари. Непонятно, покачал головой Сумутян и поджал губы. Пари выглядит мне слишком определённо. Как вы интересно определите, кто из вас выиграл? Шутто. Будет вручен перечень задач, которые он должен решить, Получив это назначение, — объяснила Секира. Я готова выплатить генералу Бритскригу затребованную им сумму, Если рота Омега вернется с Зеноби, Не выполнив в 90% задания. — Ха! — буркнул Бритскриг. — Да шутнику еще очень сильно повезет, Если он там хоть что-то сделает. Генерал Смутян. "Надеюсь, вы примете верное и беспристрастное решение, так вы и согласайтесь судьей в нашем споре". "Хорошо, согласен", кивнул Смутян. "Однако речь идёт о весьма приличной сумме, для того, чтобы решение о выигрыше той или иной стороны принял один человек. Полагаю, вам следует найти ещё одного арбитра". И предпочтительно, чтобы это был кто-либо не имеющий никакого отношения к легиону. Вы правы, согласилась полковник Сигира. И я предлагаю, чтобы нас рассудили трое, и чтобы было два голоса против одного в решении вопроса о том, справился ли капитан Жудник с порученным ему заданием, поскольку генерала выбрали вы. Я выберу второго арбитра, а уж он пусть выберет третьего нейтрального по отношению к любому из нас. Но «Ну, и кого вы хотите выбрать? Подострит нахмурился близкриг. Генерал Смутьян предложил выбрать кого-нибудь, не имеющего отношения к легиону. Сказала Сикира: "Я думаю, вполне подойдёт посол Гетсман". Нормальненько, проворчал генерал Блискрик. В правительстве все как один в восторге от шутника. НидецSwan сразу ему победу присудит, даже в список заданий не заглянет. Посол вовсе не так пристрастен, как вы его малюете, возразил генерал Смутьян. Я лично наблюдал за тем, как он принимал очень жесткие решения, когда мы обсуждали формулировки мирного договора с Ландуром. Но даже при том, что он расположен к шутнику, у нас будет третий арбитр, и я готов пообещать вам, что это будет лицо совершенно нейтральное. — А кто же у вас на уме? Генерал Смутьян покачал головой. Это решим мы с послом. А когда решим, вряд ли скажем вам. И если вы узнаете, кто это, вы можете попробовать повлиять на избранное нами лицо. Если вы готовы на такие условия, и если посол согласится участвовать в паре, тогда и я так и быть согласен, а если нет вольте. Генерал довольно усмехнулся. Последняя фраза прозвучала каламбуром. "Не принимаю ваши условия", буркнул британскрик. "Так есть у нас начего ещё какие-нибудь вопросы?" Ещё полчаса трое офицеров занимались обсуждением разных дел, а потом Сикиры и Смукян ушли. Генерал проводил их до дверей. и, закрыв ее за ними, зловеще осклавился. — А в чем секрет, генерал? — поинтересовался дутанцем Лискрига майор Естребей, которая все время, пока шло совещание, молчала и вела протокол. — Я вас слишком давно знаю, и потому не сомневаюсь, вы бы ни за что не стали спорить на такую значительную сумму. если бы заранее не были уверены в том, что выиграете. Но как вы можете быть уверены в том, что арбитры присудят победу вам? "Всё очень просто, майор", довольно потёр руки Блицкриг. "Шейкера, похоже, забыла о том, что именно я составляю этот самый перечень заданий для любого подразделения легиона". которые непосредственно подчиняются мне. И уж я постараюсь надовать роте Омега таких заданий, с которыми не справится никто в галактике, даже их распрекрасный капитан-шутник.